83 719. Каждая как любовь, неделимая ни на что, кроме единицы и самого себя. Я силился вспомнить более крупные и простые числа, но понял, что даже математические способности покинули меня. Врачи осматривали мои ребра, глаза и уши, заглядывали в рот, обследовали мозг и сердце. Мое сердце медиков не заинтересовало, хотя 49 ударов в минуту показалось им маловато. Что до мозга,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 Знаешь, защищать вот так свою жену — это по-джентльменски. Снимаю шляпу. Ты меня удивил. Я не принижаю тебя, не подумай, но я не знал, что ты у нас такой рыцарь без страха и упрека. Значит, я изменился. У меня повышенная активность в средней борозде височной доли. Наверное, все дело в ней. Похоже, Ари это не убедила. В любом случае, ты становишься человеком чести. А среди математиков это редкость.